Глава 41. Угасающая связь. Понятия не имею, что делать. Ад выглядит опасным и злым, а еще он, кажется, не уверен в своем выборе. Мне вспоминается все, что я знаю про истинные пары. Ад находил меня и помогал, когда это было необходимо. Он будто чувствовал меня, находясь очень далеко. А сейчас. «Мы стоим в десяти шагах друг от друга, но будто не слышим. Он не чувствует меня. Дело в магии? Из-за того, что мы в каком-то отдаленном слое пространства?» «Точно. Истинная связь, она же магическая. Так? Силы в воздухе слишком много, и она разнообразная. Если представить как запах, то мы будто бы стоим в магазине духов». Наверное, Адалард сейчас не отличит меня от сиджисвальда, как мне кажется. Проклятие. И что делать? Ад. Ад, милый. Я сглатываю. Это я. Подойди, прошу. Или позволь подойти ближе. Я покажу. Призрак волнуется. Не слушай ее. Она пытается тебя запутать. «Нет, бесполезно. Если полагаться только на зрение, она легко его обманет. Нужно придумать что-то еще. Сказать или сделать, чтобы он понял, что это я». Растерянно прижимаю к груди ладони, прикасаясь пальцами к метке, и вдруг замечаю, что золотой узор едва заметен. «Что? Почему? В чем дело? Это какое-то колдовство. Призрак ломает нашу связь. Она говорила что-то про возможность сделать это, чтобы я была Свальдом. Так, спокойно. Не буду паниковать раньше времени. Метка же еще на месте. Правильно. На ум приходит одна идея, но я не уверена, что у меня получится. Попробовать стоит. «Ад!» — зову я. Призрак отзывается эхом. Не знаю, как она угадывает, но пока звучит она в точности, как я. «Ты помнишь, что я сделала в наш...» «Ты помнишь, что я сделала в наш...» «Когда ритуал завершился?» Щеки краснеют. Мне не хочется раскрывать детали близости, но попробовать стоит. На его лице возникает понимание. «Ты можешь сделать это еще раз?» Просит он. «Я попытаюсь». Сглатываю я. Поднимаю руку и сосредотачиваясь на дыхании, как учил Ладалард. Мы занимались всего раз, но я помню его спокойный бархатистый голос и темнеющий, почти как сейчас, взгляд. Потом вспоминаю его запах, несдержанность, когда мы оказались в комнате, и то, что я успела узнать о магии, обернулась неконтролируемой, но осмысленной правильной материей. Всю жизнь я воспринимаю магию как проблему как то, от чего лучше было бы избавиться, сдаться на милость инквизиторов, а потом вышла замуж за дракона. Странного, непредсказуемого, порывистого. Того, кто показал мне, что в этом хаосе есть место не только проблемам, но и чему-то прекрасному. Вытягиваю руку и вместе с выдохом посылаю к нему импульс, похожий на поток ветра с искрами костра. Преодолев половину пути к моему мужу, они вспыхивают роем алых бабочек. Ад улыбается и двигается кистью, закручивая их вокруг себя. Он усмехается так, будто может их видеть, а после резко вскидывает руку, посылая в сторону призрака волну огня. Отдаляясь, та набирает силу и высоту, пока не накрывает ее. Впечатывая в далекую стену здания и оставляя на преграде и земле перед ней огромное черное пятно. Не уверена, что этим мы победили призрака, но прогнали на какое-то время. Смотрю на свою метку и поднимаю взгляд на мужа. Знак еще есть. Возможно, мне только кажется, что она выглядит тусклее. Как он не узнал, кто я? Это обижает, заставляет ревновать. Понимая, что мы сейчас практически на поле боя, но все равно. Ад опускает голову и сжимает виски пальцами. Ранен? Что-то не так? Осторожно приближаюсь. Ад. Он порывисто хватает меня и прижимает к груди. Удивленно охаю, потом обнимаю в ответ и, наконец, расслабляюсь. Неужели все хорошо? Испугалась? — хрипло спрашивает он. — Прости. Нужно было точно понять, где стоит. И кто из вас настоящая. Ты же говорил, что почувствуешь меня. Бурчу под нос. Но ты сомневался. Больше не чувствуешь меня. Моя метка выглядит тусклой. Они что-то сделали, да? Как-то все испортили. Мы можем укрепить эту связь? «Это не они», — вздыхает Адалард. «Что ты имеешь в виду?» Он выдерживает паузу, подбирая нужные слова, и, наконец, отвечает. «Раз метка становится тусклой, значит, то, чего я больше всего опасался, и правда происходит. Драконьи боги отворачиваются от нас. Я вздрагиваю. Хочется спорить, но где-то в глубине души я понимаю, что он прав». Магию такого рода дают боги. Ее нельзя разрушить просто так. Но если нет богов, нет и истинности. Это ужасно. Нет, мы должны что-то придумать. Я мотаю головой, отказываясь мириться с таким раскладом. Что будем делать дальше? Нам еще нужно придумать, как отсюда выбраться. Как ты попал? Нет, этот способ мы использовать не станем. Почему? Потому что я уже отдал зрение. Не смогу нарисовать. Я могла бы попробовать? Нет, не могла. Хмурится он. Я не позволил бы. К тому же женщинам приходится платить дороже. Стану как она? В том числе. Но тебе в качестве цены могу назвать, например, первенца. Я вздрагиваю и резко останавливаюсь, отдает мне возможность осмыслить услышанное, потом добавляет: Тьма коварна, Ирма. Она найдет слабое место и убедит, что этот выбор единственно верный. Нет уж, на такое ни я, ни ад пойти не можем. И что нам теперь делать? Ты рассказывала мне про арку. Видишь ее? Она выглядит совсем не так, как в моих снах. Теперь за ней огонь, очень сильный. Нам не пройти. Пройдем. Я не вижу, но, может, если подойду поближе, то смогу понять, что дальше. Адалард наклоняется и хватает Сиджисвальда за ворот. Я беру мужа за руку и осторожно тяну к нашей цели, огибая огненные лужи и преграды. Земля усеяна пеплом и обгоревшими перьями. Не верится, что ад так быстро со всеми ними расправился. Подходим ближе к арке. Дышать здесь все сложнее. Не представляю, как Адаларт еще брата успевает волочить. Я осторожно огибаю лужу и вдруг замираю, потому как перед аркой стоит женская фигура. Но... Это незнакомый нам призрак.